Глава четырнадцатая «И что стоим? Чего ждем? Указаний?» Рома смотрит на меня так, словно я после его последних слов должна была куда-то бросаться, суетиться или срочно покупать новый купальник. «Ты — тиран!» — ткнув пальцем ему в грудь, все еще обнаженную, выдаю совсем не то, что собиралась. «И указывать мне не надо!» Чем он вообще думает? Да если Роман явится со мной под ручку в дом, который арендовал Тимур, то это будет апокалипсис. Пусть лучше на меня обрушится огненный дождь и нашествие зомби, чем то, что будет. Тиран. Роман усмехается, ничуть не обидевшись. Юля, я понимаю твои чувства. Он берет меня за плечи, становясь серьезным но теперь моя очередь успехаться. Вряд ли он поймет, каково это, остаться брошенной и беременной, а потом заявляется так называемый отец и срочно требует встречи с уже подросшими и все понимающими детьми. А знаешь, поднимаю голову, чтобы смотреть ему в глаза, скорее я тебя понимаю, но Богдан и Лиза не очередной твой проект получив который, ты тут же начнешь разрабатывать с горящими глазами. Они не твои бесчувственные железки, которые подчинятся опытному мастеру. Ты же не думаешь так обо мне?» Роман едва заметно улыбается, все еще удерживая меня за плечи, и его лицо сейчас непозволительно близко. «Ты скорее себя хочешь в этом убедить?» Перепрограммируешь, чтобы не вспомнить, что все еще меня любишь. Делаю шаг назад, сбрасывая его руки. Вспомнить, что люблю его. Я бы сейчас в красках описала, каких страданий мне стоила эта любовь. И после всего, что я пережила, от моих чувств не осталось ни следа. Я всего лишь тебе благодарна, спокойно отвечаю, чтобы и самой себе объяснить то же. Почему я здесь? Почему вообще начала говорить с ним, а не послала в пекло, влепив при этом пощечину? А вот это интересно. Роман наступает, пока я не упираюсь спиной в подоконник. За знания, за жизненный урок и самых прекрасных на свете детей. Быстро произношу, стараюсь как-то найти отходной путь из своей ловушки. Не получается. Роман неожиданно прижимает меня к груди, что я в первую секунду даже не соображаю оттолкнуть, а утыкаюсь носом в его плечо. «Рома, нам пора собираться, спорить мы можем бесконечно. Не хочу устраивать очередную пикировку, а пытаюсь достучаться. Он отпускает меня, и я могу наконец-то сделать полноценный вдох. Все же мне еще по дороге с Романом договариваться» поэтому не стоит начинать ни с того. И, кажется, я нашла правильный подход. Тем более, разговаривать загадками нам уже не о чем. Встретимся в аэропорту. В половине пятого вылет. В восемь будем уже в нашей курортной столице, так что на сборы не так много времени. Пока до аэропорта доберемся, регистрация. Рома, я знаю, летала. Перебиваю его. Я тогда домой? то кричала не указывать мне, то сейчас как будто разрешение спрашиваю. В принципе, насильно меня же он не удержит. Да и зачем, когда есть сеть? «Не выключай телефон», – просит меня, закрывая входную дверь. Киваю, заходя в лифт, и с тяжелым вздохом нажимаю на кнопку первого этажа. Еще не так поздно, чтобы связаться с Лерой. Скорее всего, они с тимором не спят но при этом детей уже уложили. Не хочется портить им первый вечер отдыха, но лучше так, чем весь отдых. Из машины и звоню подруге, сунув гарнитуру в ухо. Прости, Лерик, очень надо. Слушаю, расслабленно отвечает она, а я стараюсь отвечать как можно тише, если вдруг Тимур рядом. Ты с мужем? Спрашиваю, и Лерка, наверное, думает, что я тут крыши поехала, раз задаю такие глупые вопросы. Юль, ты чего? Конечно. Отойди под любым предлогом, почти умоляю я. В туалет, детей проверить, потом перезвони мне. А сейчас пожелай мне хорошего полета и скажи, что ждешь завтра. Лерка соображает быстро, а я чувствую себя отвратительно, потому что заставляю ее лгать Тимуру. Подруга повторяет мои слова и перезванивает через пять минут, а я все еще мчу на всех парах к дому. «Юлька, какого черта происходит?» Возмущенно шепчет она в трубку. «Что за шифрование?» «Лера, как ты поняла, я действительно завтра приеду. Стараюсь максимально быстро и понятно объяснить. Но роман летит вместе со мной. Он знает о детях, но я попробую в самолете убедить его не действовать с места в карьер. «Можно подумать, он тебя послушает», – ворчит подруга. «Ладно, я все поняла. И ты очень постарайся, пожалуйста. Не стоит ему здесь появляться, потому что завтра прилетают Артем и Злата. У вас во сколько, Рис?» «У них в два часа дня». «Не пересечемся», – выдыхаю я хотя сердце чуть не выскочило до этого из груди. Я уж думала, Вселенная меня за что-то наказывает. Но нет, поддержкой Леры я заручилась, хоть и неудобно от ситуации. Я сама не была готова к тому, что мне когда-нибудь придется знакомить детей с их отцом, а уж как подготовить детей вообще не представляю. Вещи в дорожную сумку бросаю бездумно. «Сейчас не могу на этом сосредоточиться. Если что-то забуду, то всегда смогу докупить, хотя вряд ли мне будет до шопинга». «Тебе такси вызвать?» Приходит сообщение от Романа. «Какой заботливый, однако! Захотел бы, взял и вызвал, а не спрашивал». Но тут же телефон снова издает звук. «Открываю и Я читаю. просто не знаю, выехала ты уже или нет». «Выезжаю», – отвечаю ему, – «уже вызвала». Чем ближе к аэропорту, тем становится тревожнее. Но с неизбежным надо только смириться, а не думать, как это изменить. Даже если мы опоздаем на регистрацию, Роман не отступится. Это не в его характере. Будет упорно ждать следующего рейса. Вижу цель, не вижу препятствий. И успеть очень надо потому что на следующем летят Артем и Злата. Роман уже ждет меня на паспортном контроле с одним рюкзаком. Это обнадеживает. Кажется, весь запланированный Лерой отпуск он с нами проводить не собирается. Все же работа, жена. Вот сейчас совсем не вовремя я опять о ней вспоминаю. В зале ожидания я аккуратно подхожу к моменту, как себе Роман вообще представляет, встречу и знакомство с детьми. «Ром, а ты где жить-то собираешься?» — поворачиваюсь к его задумчивому профилю. «На пляже, что ли?» «Нет, конечно», — как-то автоматом отвечает он, без своего привычного лукавства и показного шутовства. «Там один паренек талантливый обитает, он мне должен. Я ему уже написал, он не отказал. Даже не сомневаюсь, что Роман найдет по-знакомому в каждом городе нашей родины и за границей тоже. Хотя путешествовать дикарями интересно. Наконец, он полноценно включается в разговор и тоже смотрит на меня. Не пробовала? Нет, я больше городской житель. Улыбаюсь и тут же мысленно отвешиваю себе подзатыльник. Не о путешествиях и впечатлениях нам надо сейчас говорить, а о том, что будет, когда мы прилетим в Сочи. Юля, он словно читает мои мысли. Ты сейчас что делаешь? Пытаешься усыпить мою бдительность, чтобы потом... Рома, не дави, прошу его. Надо подготовиться. Дай мне сутки, хорошо? Я постараюсь подвести детей к этой встрече. Тем более мне надо двоих, а характеры у них разные. И тут я задумываюсь. Кстати, ты так рванул, даже не спросив об их характерах, предпочтениях, увлечениях. Не просил показать их фото. А разве я не должен все это узнать сам? Мой вопрос вызывает у Ромы искренние недоумения. Я должен с ними познакомиться, а не строить их образы через твою призму восприятия. Ничего себе, загнул так загнул, хотя это же роман пожарский, удивляться тут нечему. А вот и пора на посадку, все ближе и ближе к неизбежному. На мою просьбу о сутках он ничего не ответил, но уверена, что не забыл.